Держа передо мной развернутый журнал, она повторила. Я взглянула на нее и подумала, вот это моя подруга. Я проглотила ком в горле, с трудом не разрыдавшись. Я нарочно привожу этих амбициозных чистоплюек к киоску. — Так значит, ты работала в студенческой газете? — Говорю я с заинтересованным видом, поглаживая подбородок и терпеливо выслушивая разоблачительные истории о школьной символике, в которой присутствует скрытая нетерпимость к гомосексуалистам. На самом деле, мое участие в дальнейшей судьбе этих девушек зависит от того, как они отнесутся к Лоретти. «Доброе утро!» Увидев меня, Ларретта просияла. Было одиннадцать, и киоск пустовал. Ларретта опустила журнал о психологии, который читала на стойку и обратила к нам лицо в бурых, серых и розовых пятнах. «Ненавижу дождь!» — вздохнула она. «Но пусть идет хоть всю неделю, лишь бы в выходные светило солнце». Ларетта обожала говорить о погоде. «В Доминиканской республике, откуда она родом, в дождь танцуют на улицах. Здесь-то совсем другое дело», — сокрушалась она, «здесь дождь противный». Ларетта, знакомься, это Спенсер». Я показала на свежую жертву, чей нос заметно задергался. Не стоит ее за это казнить. Что поделать? Мы не в силах изменить то, как наше тело реагирует на тяжелый дух несчастья. Уж я-то знаю. Спенсер — это Ларетта. Ларетта и Спенсер обменялись любезностями. Девушки, которые приходят ко мне в редакцию, неизменно милы, им в голову не придет грубить, но, как правило, — В их поведении чувствуется какая-то натянутость. Стоит нам отойти от киоска, как некоторые тут же раскалываются. Господи, ну и вонища!» Выдохнула очередная цыпа, зажимая рот ладонью, чтоб не заржать в голос, и заговорщицки пихнула меня плечом. Будто мы с ней только что стибрили пару трусиков, из отдела женского белья. «Есть кофе и чай. Бери, что больше нравится». Я протянула руку к башенке бумажных стаканчиков, сняла верхний, и в него полился темный ароматный кофе. Спенсер в нерешительности мялась позади меня. «Мятный чай очень вкусный», — рассудительно произнесла Ларретта. «Неужели?» Откликнулась Спенсер. Да-да, подтвердила Ларетта, весьма освежает. Вообще-то, я чай не пью, сказала Спенсер и поправила свою стеганую сумочку в классическом стиле. Хотя на улице так жарко, что я попробую. Неплохо-хо. Похоже, прославленная школа Брэдли наконец оправдывает свое кредо. Миссия школы Брэдли — отличная успеваемость учеников, развитие их творческих способностей, а также воспитание в духе сострадания и уважения к людям. Я заплатила за двоих. Спенсер было запротестовала, но я, как обычно, настояла на своем — Переборов привычный страх отмены транзакции, словно эти жалкие пять долларов двадцать центов могли сорвать спектакль, простильную успешную женщину без пяти минут невесту, перечеркнуть все, чего я добилась к двадцати восьми годам. Мои счета отправлялись прямиком к люку чего я чувствовала себя немного неуютно, но не настолько, чтобы не пользоваться его карточкой. Я зарабатываю 70 тысяч в год. Где-нибудь в Канзасе я прослыла бы зажравшейся магнаткой. Однако я живу в Нью-Йорке. Благодаря Люку я не буду нуждаться в деньгах, но всё равно по-детски боюсь фразы. Ваша карта отклонена. Боюсь снова увидеть перед собой маму, которая рассыпается в извинениях перед хамоватой кассиршей, заталкивая карточку в отделение кошелька, где теснятся остальные кредитки, выжатые до последнего цента». Спенсер приложилась губами к стаканчику. «Вкусно». «А что я говорила?» — засияла Ларретта. Мы прошли в столовую и сели за пустовавший столик. Со стеклянной крыши торжественно лился хмурый сумрачный свет. И я отчетливо разглядела на загорелом лбу Спенсер три морщинки, тонкие, как волоски. — Я очень благодарна, что вы смогли уделить мне время, — начала она. «Не за что!» — я отпила кофе. «Уж я-то знаю, как сложно пробиться в редакцию!» Спенсер яростно закивала. «Невероятно сложно!» «Все мои друзья ушли в финансы. У них еще до выпускного все было схвачено». Она поиграла веревочкой от чайного пакетика. «А я с весны стучусь во все двери. Порой мне кажется...» что стоит попробовать силы на другом поприще, чтобы не сидеть без работы, а то неудобно становится. Она усмехнулась. — А уж тогда я смогу окончательно переехать и продолжать поиски. Она вопросительно взглянула на меня. — Как вы считаете, Я переживаю, что редакторы перестанут относиться ко мне серьезно, если я начну работать в другой сфере. С другой стороны, я волнуюсь, что если прямо сейчас не устроюсь хоть кем-нибудь, поиски могут затянуться надолго, и тогда мне нечего будет предъявить работодателям». Спенсер вздохнула удрученной умозрительной дилеммой. «Что скажете?» Я была потрясена, узнав, что папочка не арендовал ей квартиру в центре Манхэттена с видом на Ист-Ривер. «Где ты стажировалась?» — спросила я. Спенсер смущенно потупила взор. «Нигде. То есть у меня была стажировка?» в литературном агентстве. Я хочу стать писательницей. Знаю, звучит глупо и претенциозно. С тем же успехом можно заявить «хочу стать космонавтом». Я понятия не имела с чего начать, и преподаватель посоветовал мне сперва разобраться, как устроено издательское дело». Я слабо представляла, что, к примеру, в журналах... А я обожаю журналы, особенно женские. Я тайком листала все выпуски, которые покупала мама. Я так часто слышала эту историку, что так и не решила, правду ли мне говорят или делают расчетливый реверанс в мою сторону». В общем, я плохо себе представляла, как пишутся все эти статьи. Тогда я стала интересоваться, как организован журнальный бизнес, и поняла. То, что вы делаете, — это и есть мое призвание. Она замолчала и тяжело перевела дух. Увлеченная девушка. Она пришлась мне по душе. Ее предшественницы просто хотели наряжаться, тусить со знаменитостями и посещать шумные вечеринки. Спору нет, это все приятные бонусы, Но куда приятнее раскрыть журнал и увидеть свою статью с указанием, автор они Фанелли». Получить распечатанный текст с редакторской пометкой умора или в точку. Я приносила распечатки домой, а люк прикреплял их на дверцу холодильника, словно контрольные, написанные на «отлично». «Когда дорастешь до редакторского кресла, приходится меньше писать и больше редактировать». Так мне однажды сказали на собеседовании. Я была совершенно сбита с толка. «Кто захочет править больше, а писать меньше?» «Теперь, когда я проработала в редакции шесть лет, я понимаю, количество живого материала, который мог вместить женский, ограничено, да и я не могла бесконечно раздавать советы, как обсуждать болезненные темы с парнем, непременно сидя рядом с ним, а не напротив». Эксперты утверждают, что мужчины более открыты и восприимчивы, если не сталкиваются с ними лоб в лоб, в буквальном смысле. И все-таки приятно видеть, как вспыхивает узнавание в глазах собеседника, когда я отвечаю, кем и где работаю. «Но ваше имя мелькает в каждом номере», — сконфузившись, протянула Спенсер. «Когда перестанет мелькать, это значит, что я командую парадом». Спенсер вертела в руках стаканчик с чаем, не решаясь спросить. «Знаете, когда я впервые увидела вашу фамилию на титульной странице, я засомневалась, что вы — это вы. Меня сбило с толку имя. Раньше вас звали по-другому». Но потом я увидела вас по телевизору, и хоть вы переменились, то есть вы и раньше прекрасно выглядели, — поправилась она, слегка зардевшись, — я вас окончательно узнала. Я молчала. Пусть спросит первый. — Это из-за того, что произошло, да? Вопрос прозвучал негромко и почтительно. Перед каждым, кто задает мне этот вопрос, я исполняю небольшой ритуальный танец. Отчасти, — преподаватель посоветовал, — сказал, что тогда ко мне не будут относиться с пристрастием, — отвечаю я, скромно поводя плечом. Большинство людей не помнит, как меня зовут. Помнят только, что дело было в «Брэдли». По правде сказать, я поняла, что с моим именем что-то не так с первого же дня школы. Меня окружали чонсы и гриеры, и, разумеется, множество девушек по имени Кейт, изысканных в своей простоте, ни одной фамилии, оканчивающейся на вульгарный открытый слог. На этом фоне моё имя Тифани Фанелли составляла разительный контраст, как бедный родственник, заявившийся на день благодарения и в одиночку вылокавший весь марочный виски. Если бы не учеба в Брэдли, я бы в жизни не догадалась о своей ущербности. Хотя, раз уж на то пошло, если бы я не поступила в Брэдли, а осталась в Пенсильвании, то сидела бы сейчас в арендованном седане напротив начальной школы, в нетерпении постукивая длинными, на наманикюренными ногтями по рулю. Школа Брэдли, как жестокая приемная мать, вытащила меня из системы, чтобы поступать со мной, как ей вздумается. Полагаю, ни один председатель университетской приемной комиссии Недоуменно вскинул брови, прочтя мою заявку на зачисление. Наверняка он даже привстал, подозвав секретаря. «Послушай-ка, это та самая Тифани Фанели из...» И тут же умолк, пробежав глазами заявку и убедившись, что я действительно училась в Брэдли. Я не осмеливалась искушать судьбу и подать заявление в один из университетов Лиги Плюща, зато другие учебные заведения с претензией на элитарность были готовы принять меня с распростертыми объятиями. Члены приемных комиссий плакали, читая мое вступительное сочинение. Еще бы, я как следует постаралась вышибить из них слезу, Вычерная с Пафосом, написав о жестоких уроках, которые, несмотря на мой нежный возраст, успела преподать мне жизнь. В конце концов, мое имя и школа, из-за которой я его возненавидела, пробили мне дорогу Уэслианский университет, где я подружилась с Нел. Нел, умница, красавица, белая кость чей острый язык не щадил никого, кроме меня. И именно она, а вовсе не убеленный сединами профессор, предложила мне сократить имя до Ани. «Ни в коем случае не «Энни», — сказала она, — слишком уж прозаично для такой пресыщенной особы, как ты. Изменив имя, и я не собиралась бежать от прошлого» а наоборот, шла к будущему, о котором, по всеобщему мнению, не могла и мечтать. Стать они Харрисон. Спенсер, воспользовавшись моментом, придвинулась ближе к столу и доверительно проговорила. «Ненавижу, когда меня спрашивают, где я училась». Я не разделяла подобных чувств. Напротив, мне хотелось, чтобы об этом знали все и могли оценить, как высоко я поднялась. Так что в ответ я сделала каменное лицо и пожала плечами, ясно дав понять, что не намерена заводить с ней дружбу только потому, что у нас общая альма-матер. «А я вовсе не против. Это часть меня». Спенсер вдруг спохватилась, что допустила непозволительную вольность, что здесь наши взгляды расходятся, и с ее стороны было бы дерзко рассчитывать на единодушие. Она отодвинула стул чуть дальше, освободив мое личное пространство. «Конечно, я чувствовала бы то же самое, будь я на вашем месте». «А еще я согласилась сниматься в документальном фильме», — сообщила я, тем самым дав понять, что вовсе не считаю ее последнюю реплику бестактной. Спенсер покивала. «Я как раз хотела спросить. Разумеется, они не могли обойтись без вас». Я взглянула на швейцарский «Так Хауэр» на запястье, Люк уже год обещал подарить мне картье. «На мой взгляд, тебе следует обязательно пройти стажировку, даже если не будут платить». «А на что снимать квартиру?» — спросила Спенсер. Я перевела взгляд на Шанель, висящую на спинке стула. При ближайшем рассмотрении оказалось, что швы на сумочке — «Скоро расползутся. Богатое наследство. Деньги под опекой. Доброе имя, солидных размеров дом Уэйни и Ницента, чтобы бросить попрошайки в метро. Устройся работать официанткой по вечерам. Да и не обязательно снимать жилье в Нью-Йорке. Можно приезжать на поезде из Филадельфии». Это был не вопрос, скорее напоминание о том, что ей нужно добираться из другого штата. Как будто лишь идиотка могла предложить нечто подобное. От раздражения у меня закипело в груди. У нас были стажеры, которые ежедневно катались в Нью-Йорк из Вашингтона и обратно. Сухо проговорила я, глотнула кофе и склонила голову набок. — Отсюда до Филадельфии всего-то часа два на поезде. — Кажется, да. Неуверенно пробормотала Спенсер. Я была разочарована, что она быстро сдалась. А ведь все шло так замечательно. Решив дать Спенсер возможность реабилитироваться, я неспешным движением поправила тонкую золотую цепочку на шее, Поверить не могу, что чуть не забыла о самом главном. «Вы обручены?» Спенсер сделала квадратные глаза, заметив мою гордость. Огромный сверкающий изумруд и два искристых бриллианта по бокам, вделанные в гладкий платиновый ободок. Кольцо принадлежало люковой бабушке. «Ох, простите, мамушке!» И после помолвки он предложил переставить камни на ободок, украшенный бриллиантами по периметру. Мамин ювелир говорит, что теперь все девушки носят такие. Должно быть новые веяния. Именно поэтому я не стала переставлять камни. «О нет, я носила кольцо именно так, как в свое время мамушка». Одновременно строгое и роскошное, оно говорило само за себя, фамильная драгоценность. «Мы не просто при деньгах», — говорило оно, — «мы на них выросли». Слегка отставив руку и растопырив пальцы, я полюбовалась на кольцо, как будто совсем про него забыла. «Ох да, отныне я формально старуха». «Потрясающее кольцо». Никогда не видела ничего подобного. Когда свадьба 16 октября, торжествующе произнесла я. Если бы рядом со мной, заордевшаяся будущей невестой, оказалась Элеонор, она бы покровительственно улыбалась, наклонив голову набок. «Не то чтобы в октябре льет, как из ведра», — сказала бы она, — «но разве тут угадаешь?» «А что я буду делать, если все-таки пойдет дождь?» А вот она на всякий случай сняла крытый павильон, аренда которого обошлась в десять тысяч долларов, хоть им так и не воспользовались. У Элеонор припасена масса подобных сведений сомнительной ценности». Я решительно отодвинулась от стола. «Пора возвращаться к работе». Спенсер поднялась почти одновременно со мной и протянула руку. «Спасибо, Тифани. Ой, простите». Она прикрыла губы ладонью и беззвучно рассмеялась, мелко подрагивая плечами. «Они, извините». Иногда я чувствую себя заводной куклой, которой нужно закинуть руку за спину и завести золотой ключик, чтобы улыбнуться, поздороваться, выдать любую социально приемлемую реакцию, подходящую к случаю. На прощание я натянуто улыбнулась Спенсер. «Она больше никогда не перепутает мое имя» только не после документального фильма, когда камера крупным планом покажет мое скорбное, открытое лицо, рассеивая любые сомнения в том, кто я и что сделала».